Глава четвертая. «Вся эта уставщина тяготила меня жутко. Не так встал, не так обратился, не так поприветствовал». Ладно, хоть когда выстраивали на плацу коробочкой, я, стоя сразу за командиры второго отделения, оказывался в самой середине взвода, окружённый со всех сторон девахами на полголовы выше. Поэтому особо не отсвечивал. Но, несмотря на общую скуку ежеутреннего построения, это были интересные ощущения, должен вам сказать. «Скосишь глаза налево, сиськи. Скосишь направо, сиськи. Посмотришь вниз перед собой, задница Виктории». Все упругое, обтянутое формой, да... Правда, чудилось мне, что стоящий за мной ряд девчонок точно так же пожирал взглядом уже мою задницу, как я, командира отделения. Только в это утро стандартная схема развода неожиданно поменялась. «Курсаты!» Громогласно возвестила генерала, начальница академии. Сегодня знаменательный день. С момента основания сначала артиллерийского училища 20 лет назад, а затем образованной на его базе академии, впервые к присяге будет приведен мужчина. Показав достойные женщины, высокие моральные волевые качества, навыки и способности к управлению мобильными огневыми системами, он удостоился чести обучаться в нашей славной высшей военной Екатеринской академии и теперь готов стать частью вооруженных сил империи. Две курсата тут же откуда-то из наших спин сноровисто приперли стол, следом вырвало значение. Знаменитая группа встав рядом, а одна из преподавал положила на стол красные корки формата А4 с текстом присяги. «Курсата Иванов!» Вновь рявкнула генерала, подходя к столу сама. «Выйти из строя!» Я немного растерялся, не представляя, как буду выпрыгивать из сисечного окружения. Не расталкивать же мне девчонок! В самом деле. В попытках пробиться вперед, но в этот момент Вика сделала один четкий шаг вперед, а затем резкий поворот на 90 градусов, затем снова шаг и снова поворот, обратно лицом к фронту, оказываясь ровно перед командиром третьего отделения, открывая мне проход. «Шагай!» – прошипел мне голос сзади, стоило мне чуть замешкаться и, упрямо сжав челюсти, стараясь отрешиться от неожиданно сильно стучавшегося сердца, я по возможности чеканья шаг направился к генералию. «Курсат Иванов по вашему приказанию прибыл!» Вскинул я ладонь к козырьку. Под чуть прищуренным взглядом начальница академии принял в руки текст присяги и, повернувшись к строю громко, стараясь от волнения не дать петуха, зачитал. «И я, курсат Иванов, обещаю клянусь всемогущей Богоматерью перед святой ее Евангелие в том, что хочу и должна...» Тут я немного сбился, потому что «должна» — это вроде как-то неправильно. Но, увидев сделавшую страшные глаза генералу обреченно повторил должна ее императорскому величеству самодержится всероссийской там было еще много всяких слов и я честно не запомнил прочитал по бумажке не сбившись и то ладно но это была только половина испытания затем я стоя на колени целовал знамя по подсказке от майора что притащила текст присяги потом выслушивал напутственную речь генералы и фотографировался с бравым видом у знамени зачем только не обошлось без эксцессов. Захлопнув папку с текстом, как был, Держа её в вытянутой руке, повернувшись, съездил чрезмерно близко подкравшийся сзади, преподавали по лицу, от отчего из строя раздалось пару приглушённых смешков. В общем, строй вернулся ошарашенный и вздрученный, упавший неожиданно на меня ответственностью, потому что, согласно тексту присяги, должен был я дохрена много, а требовать мог очень мало. Лучше бы, конечно, наоборот. А затем мы пошли на первые практические занятия с мобильными доспехами. «Взвод строй, смирно!» Рявкнула Марина, встречая нас в здоровенном ангаре, в своем любимом пилотном комбинезоне, в котором я так часто видел ее в усадьбе. ангары вправду был огромен, вот только стоявшие в нем десятки доспехов казались какими-то не совсем новыми, что ли. «А это не триары?» – шепнул я, стоящий рядом девушке. «Какие триары?» – так же тихо фыркнула та «Кто же их сюда поставит? Это же самый новый мобильный комплекс». «Нет, у нас тут что попроще. Списанное, наверное, лет двадцать назад». «Разговорчики!» – рявкнула Ржевская, чересчур острым слухом уловившая наше перешептывание. «На практических занятиях говорю только я, а вы слушаете желательно запоминайте, если действительно хотите стать хорошими опиратами!» Проведя краткий ликбез, заключавшийся в том, Чтобы слушать ее как мать родную, и тупые свои головы не совали куда не надо, она скомандовала. «По одному к мобильным комплексам шагом марш!» И мы потянулись верениться разбирать доставшиеся доспехи. Присмотревшись поближе, я с печалью отметил, что машины были и впрямь устаревшие. Не такие, как реликту входа, но тоже весьма и весьма. Если Триару отличали более плавные, зализанные, эстетически выверенные формы, несмотря на серьезное вооружение, наделяющие доспех чуточкой шарма, то здесь были по-прежнему угловатые бронекорпуса, пусть уже и без грубых сварных швов. Ну ничего. Попытался взбодрить я сам себя. Вот заберусь в кабину, а затем на 212% синхронизации как выдам Сразу ахнут, словно читая мои мысли, вышедшая за мной девчонка кому-то с легким волнением в голосе произнесла «Первый раз доспех сажусь после тестирования. Говорят, в боевых машинах синхронизацию более четко определяют. Тест может занижать настоящий результат». «Не, подруга». Донесла до меня. «Тут синхронизацию тебе не покажет. Я уже спрашивала. На этих машинах блок ЭУМ демонтирован. Оставили только простейший контролер для управления на на цель». «Блин». Расстроилась первая. «Я так хотела!» «Чёрт!» Расстроился я вместе с ней. «Это что? Я мысленно управлять им уже не смогу? Придётся ручками?» «Обидно». Доспех мне достался с бортовым номером 043 на броне. Громоздкий, как бы не больше триары. Осмотрев его, я увидел, что посадка внутрь осуществляется не через запускающуюся кабину, а по металлической лесенке, ведущей в люк также между ног. «Шлемы надеть?» – прозвучала еще одна команда, и, поискав рядом с собой глазами, я увидел и быстро напялил штуку, удивительно похожую на шлемафон танкиста. В общем-то, танковым и оказавшийся, потому что тут же в ушах раздался чуть искаженный динамиком голос майоры. «Курсаты! Это ваше первое практическое занятие непосредственно на боевой технике! Следовать строго моим командам! Ничего без команды не трогать и не нажимать! Всем ясно?» «Так точно!» Рявкнули мы хором. Похоже, никакой тангенты или переключателя здесь предусмотрено не было, и радиоканал был всегда открыт для двухсторонней передачи всего взвода, так как я услышал слившиеся в едином порыве гул 20 женских глоток. Вдруг послышался громкий звон, за ним ойк, и я увидел, как у одного из доспехов отвалилась лесенка, загремев по бетонному полу. Видимо, какой-то экскурсат не терпелось залезть внутрь. «Кто это там?» Недовольно ряпкнула Марина. «Курсата, от доспеха три шага вперед!» Та отошла, покорно дожидаясь преподавалу, а майора, подойдя, начала ее распекать. «Вам что, курсата, что-то неясно было из того, что я сказала? Или вы услышали от меня команду?» «А может, и вам просто захотелось за что-то подёргать В следующий раз за сиськи себя подергайте! А пока сто отжиманий живо!» Та немедленно упала на пол и начала бодро сгибать разгибать руки. «Еще раз повторяю для тех, до кого доходит долго!» Ржевская встала посередине ангара. «Без моей команды, чтобы ни одного движения, иначе удалю с занятий, и придете только с начальницей кафедры! Чешутся руки? Чешите в другом месте! Чешите в другом месте! Вопросы есть?» «Никак нет!» – дружно рявкнули мы, взбодрённый очередной показательной поркой. Проштрафившаяся курсата, меж тем отжиматься закончила, и, получив команду вернуться к машине, быстро африканской газелю скакнула обратная. Понятно почему, легко делалось ещё. А затем мы полезли вовнутрь. В люк я проскочил легко. Всё-таки рассчитано было на взрослых фигуристых дам, с охватом груди, задницы раза в два поболее моих. А затем, вползая на обшитое, дерматином потёртое кресло… С легкой грустью вспомнил удобный ложе-момент усадебного доспеха. Ощущение было, словно с Мерседеса пересел в Запорожец. Всюду был ничем не покрытый голый металл, только в нескольких особо близких к тушке пилота местах, обклеенным чем-то мягким на ощупь. Да и рычаги были реально рычагами, а не удобными джойстиками. Впрочем, об их удобстве я судил чисто умозрительно, ибо ни тем, ни другим пользоваться не приходилось. А еще безмерно печалили две боковые стойки, полные старомодных тумблеров и поворотных реле, с малопонятными надписями, напоминая чем-то кабину старого бомбардировщика. «То, что вы видите, девочки, и мальчик...» Снова прорезался в шлемофоне голос Марины. «Называется органы управления мобильным комплексом. Их не так много. Слева – РУОС, рукоять управления оружейными системами. Справа – РУССН». рукоять управления системами наведения педали под ногами отвечают за повороты боевого хода пульт слева отвечает за выбор оружейных систем постановку помех отстрел тепловых ловушек и так далее а пульт справа за установку режимов передвижения комплекса но не думайте что заучив в каких ситуациях куда жать все на этом и закончится вы не просто обезьянки за пультом нажимающий кнопки в надежде заполучить банан из рук ученый в боевой обстановке может быть всякое поэтому вы должны не просто знать что означает та или иная кнопка, а понимает саму схему управления, электрическую часть. Возможно, это знание когда-нибудь спасет вашу жизнь. Что такое схема управления? Ну вот на примере управления движения. Ржевская чуть замолкла, а затем выдала без запинки. Регулирование скорости передвижения комплекса по пересеченной местности на подъеме и спуске зависит от положения рукоятки команды контролера ККП. Задающая обмотка ПМУП-4 подключена параллельно резистору сбп При повороте рукоятки ККП в сторону подъема резистора СБП-6 через добавочный резистор СУП-7 подключается к левому плечу потенциометра СПП, а при повороте рукоятки КПП в противополож В сторону резистор SBB6 подключается к правому плечу потенциометра. замыкание контактов ккп 3 -ек ип5 позволяет менять величину добавочного сопротивления резистора с уп7 и тем самым регулировать намагничивающую силу задающей обмотки что приводит к изменению частоты вращающего двигателя боевого хода и динамики движения комплекса при работе на спуск происходит ослабление магнитного поля с помощью реле рпnп и контролера пп1 охреневая все больше с каждым произносимым мариной словом я еле удержался от того чтобы не выматерться в общий канал просто потому что понимал даже меньше половины сказанного. Про резисторы я знал, что это сопротивление. Правда, сопротивление кому или чему уже было за гранью моего понимания. Но тут дальше пошли какие-то команды-контролёры, левые плечи потенциометра. Голова стремительно начала пухнуть от попыток хотя бы приблизительно понять, о чём она вообще. А уж эти аббревиатуры, которые раньше касались только тактики, а теперь вовсю сыпались и здесь. Это что? С ужасом подумал я. мне и это теперь учить да девочки и мальчик теперь это вам все придется знать тоже словно прочитав мои мысли произнесла с легким смешком ржевская схема электрических цепей как осуществляются двух и трехкратное дублирование основных схем управления как производится ремонт в полевых условиях вопросы. «Госпожа майора, но ведь в новейших комплексах используются блочные схемы монтажа цепи управления». Прорезался в канале голос командира взвода. «В полевых условиях меняется целиком блок, повреждения которого определяются простой проверкой коммуникации цепей?» «Я чуть было не застаннул. Еще одна». «Я сюда пришел учиться делать пиу-пиу и бабах за пультом грозной боевой машины, а не на занятии по электротехнике, который испытывал безотчетное и почти физическое отвращение еще со своего мира. В случае войны, курсата...» ответила Марина вполне спокойно. Десятки тысяч подобных ваших боевых комплексов будут сняты с консервации для оперативного восполнения потерь и вооружения спешно призываемых на службы резервистов, в том числе и всех курсат Академии. Новую технику мы тоже будем изучать, но знать и уметь пользоваться в том числе и устаревшими системами вы обязаны. В общем, первое практическое занятие прошло совсем не так, как я ожидал. Вместо увлекательного учебного боя, где я, без сомнения, показал бы, кто тут альфа-самец, мы долго и нудно изучали эти самые органы управления, и, похоже, еще очень долго нудно будем изучать. А душа-то требовала чего-то такого, Но в конце занятия майора-таки над нами сжалилась. Где-то минут за 10 до конца пары ржевская неожиданно буркнула. «Так, на сегодня с темы занятия всё. А сейчас уселись поудобнее, пристегнули ремни и дружно по моей команде выжили кнопку пуска. Все помнят, где она находится?» «Так точно?» Уже привычно хором ответил взвод, и я, потеряв ладони, чувствуя, как слегка от волнения пересыхает во рту, нажал утопленную в панели большую красную кнопку. «Если кто тронет пульт управления движением», — предупредила Марина. «Лично башку оторву. Пока только работаем системами наведения. Напоминаю, это та рукоять, что справа». Я немедленно положил руку на РУСН и в порыве энтузиазма тут же ею подвигал, отчего верхняя часть доспеха подгул сервоприводов повернулась из стороны в сторону. тут же вызывая недовольный окрик Ржевской. Снова потому что без команды. Правда, меня она отжиматься вытаскивать из машины не стала. Буркнув что-то про мальчиков, путающих рука ведь управления с кое-чем другим. А затем мы устроили этакое импровизационное состязание, кто быстрее, чётче сможет фиксировать прицельные системы на виртуальных противниках, что высвечивались на бортовом экране. И вот тут меня ждал облом. Потому что мне не хватало то ли силы, то ли резкости, я в сухую слил остальным девчонкам. В итоге мое время оказалось самым большим, да и четкость наведения в ручном режиме оставляла желать лучшего. Все учебные комплексы были подключены к какой-то общей эум, что выводило на здоровенное табло результаты упражнения и бортовой номер 043, позорно болтался в самом низу с почти двукратным отставанием по общему баллу от предпоследнего. 23 против 41. Сказать, что я расстроился, это было ничего не сказать. Поэтому с доспеха я вылез весьма подавленным, натолкнувшись на внимательный взгляд Марины, что ожидало меня возле доспеха, хмуро спросил, «Что, насмехаться будешь?» «Не буду». Лаконично ответила женщина, чуть наклонила голову, разглядывая меня, а затем внезапно улыбнулась. «Не расстраивайся, Петя. Ты думаешь, у тебя не скибал? Ошибаешься». «Большая часть мужчин не набрала бы десяти, а может и вообще не справилась бы с задачей. Я бы сказала, что твой результат почти на пределе физиологии. Как ни крути, но скорость прохождения нервного импульса от мозга к мышцам у женщины в среднем втрое выше, чем у мужчины. Фактически ты смог превысить в полтора раза тот результат, что получил бы почти любой другой парень на твоем месте. Это очень хорошо, но все равно даже близко не дотягивает до любой из девчонок». Буркнул я, чуть более спокойно, но все так же недовольно. «Выше головы не прыгнешь», – покачала майора головой. «Это ты меня так утешаешь?» – приподнял я бровь. «Нет». Улыбка женщины стала многообещающей. «Утешу я тебя по-другому».